Глава 8. Переодевшись в весьма странную одежду, широкие штаны и серую рубаху, украшенную едва заметной вышивкой на горловине и рукавах, Матвей осторожно поднялся на крыльцо, оглядываясь по сторонам. Он в любой момент невольно ожидал подвоха и абсолютно не представлял, с чем еще может столкнуться. Аккуратно отодвинув белоснежный тюль, закрывающий дверной проем от назойливой мышкары, Мужчина переступил порог и оказался в просторном светлом холле. Наверх шла широкая деревянная лестница, под которой располагался небольшой диван с журнальным столиком и парой кресел. Справа находилась кухня, столовая. «Проходи!» – послышался женский голос. «Не стой на пороге! Раз в дом пустила, зла не жди!» Мужчина вошел и оказался в светлой комнате, поделенной барной стойки пополам. С одной стороны располагалась кухня со всеми современными прибамбасами, а с другой – овальный стол и несколько стульев. На стене висел огромный плазменный телевизор. Альфа осматривался, невольно отмечая, что семья Арины явно живет в достатке. Но по внешнему виду дома об этом сказать было нельзя. «Присаживайся!» Мать Арины поставила на стол поднос с большим пузатым чайником и двумя фарфоровыми чашками. «Разговор предстоит сложный и долгий». Матвей занял один из стульев, невольно чувствуя себя школьником на экзамене. Елена Ярославовна достала из шкафчика вазочку с выпечкой и конфетницу, а затем села напротив волка. Наполнив чашки ароматным травяным чаем, она взяла одну в руку и вздохнула. «Пей, двуликий. Магия отнимает много сил. Надо восстановить энергию и тебе, и мне». Волк послушно сделал глоток горячего напитка, ощущая на языке вкус листных ягод, приправленной ноткой нежнейшей мяты и тягучего меда. Он сделал еще маленький глоток и почувствовал, как на душе становится легче. Дурные мысли отступают, а на сердце возвращается спокойствие. «Что это?» – спросил он. «Очень вкусный и так благоприятно влияет на эмоции». «Чай из коры дерева жизни» ответила женщина. «Раньше в доме каждого двуликова был подобный напиток, а теперь ты даже не знаешь про это. А вот к чему приводит гордыня». «О чем вы?» «Неважно». Елена ярославна махнула рукой. «Давай вернемся к сути нашей проблемы». «Ваша дочь Арина – моя истинная пара», промолвил Матвей. «Я это уже поняла. Чего ты хочешь?» Альфа пристально посмотрел на женщину и смехнулся. Когда я мчался сюда, то надеялся очаровать будущую тещу и заручиться ее поддержкой. А сейчас у меня столько вопросов, что голова кругом. И, наверное, главный... Почему я не смог понять, что Ариша одна из ежевития? Ну, так это очень просто объяснить. На дочке моей заговор защитный стоит, который закрывает ее силу от всех до определенного времени. Вот почему я видел только человека, а зверь так рвался к ней. Задумчиво промолвил Матвей. «А в оборотнях сильна природная магия. Именно поэтому двуликих всегда тянуло к нашим женщинам. Но защита должна была скрыть Арину. Сделать для вашего брата безликой. Я очень удивлена, что твой волк смог в ней все-таки почувствовать пару. Или сила заговора ослабла. Или сверь смог пробить защитное заклинание». Женщина замолчала и пристально посмотрела на Матвея. Мужчине даже стало немного не по себе. Возникло ощущение, что она его видит насквозь. Впрочем, в принципе, так и оказалось. «Альфа!» – кивнула мать Арины. «Из древнего рода серых. Тебе много энергии досталось от предков. Давно я не встречала двуликих с такой скрытой силой. Ты сказал, что ехала в этот дом за помощью». «Арина отталкивает меня». «Это тоже неудивительно». елена Ярославовна вздохнула. «Наши девушки живут обычной жизнью». Наслаждаются молодостью и свободой. Они получают образование, находят друзей. Пробуют строить первые отношения, обретают опыт с помощью проб и ошибок. Но едва им исполняется 30, они должны вернуться в родной дом. И именно тогда узнают правду о своем происхождении и силе, которую каждая обладает. Так как по законам ежевития должна связать свою жизнь с мужчиной нашего рода. На каждую новорожденную девочку ставится печать защищая ее от сильных эмоций к противоположному полу. Это не Арина отталкивает тебя, а заклятие на ней. Вы можете снять его? матвеш приподнялся. Могу, женщина кивнула, но не буду. Почему? Потому что ты не пара, Арине. Моя девочка с рождения обещанному другому мужчине. Он ждет ее, И именно его женой она станет. Нет, рявкнул волк. «Никогда этому не бывать! Я не допущу этого!» Елена Ярославовна качнула головой. «Пойми, дело тут даже не в моем желании или нежелании. После того, что сделали двулики, старейшины рода никогда не отдадут тебе Арину». «Да что оборотни сделали ежевите? Почему вы превратились в легенду? Почему скрываетесь?» «А ты готов услышать правду?» Женщина пристально посмотрела на него. Ведь она будет неприятной. «Готов», – заверил Матвей. «Мне нужно знать все, чтобы понять, как быть дальше». «Ну тогда слушай». Серый волк, затаив дыхание, ловил каждое слово своей собеседнице. И перед его глазами разворачивалась история. «Женщины нашего рода наделены особой силой. И каждый из нас невольно несет своей семье благосостояние, плодородие, удачи во всех начинаниях волки чувствуют родную природную энергию, всегда тянулись к иеивите. И очень часто наши девушки становились избранными для двуликих. Согласие хранителей и благословение дерева жизни между моим родом и оборотнями был заключен договор, по которому наши мужчины соглашались отдать дочерей в стаи. Но при условии, что будут соблюдены, все традиции и законы, и женщины всегда будут иметь право слова. Именно мой род помог вашему брату стать своими среди людей. Помог обуздать природный взрывной нрав. Научил быть уравновешенными, жить в гармонии и, самое главное, контролировать своего внутреннего зверя. Из года в год, из века в век оборотни становились все сильнее, могущественнее и богаче. И в какой-то момент волчьи вожаки возомнили себя всесильными и перестали считаться с мнением нашего рода. «Оборотни начали воровать ежевите, насильно пленить их, жены превратились в рабынь. Наши мужчины восстали, чтобы защитить сестер и дочерей. И тогда началась охота на ведьм». Матвей невольно вздрогнул. Он читал об этом страшном времени, когда люди стали обвинять женщин, владеющих магией, в сговоре с нечистыми силами, с самим дьяволом. В обществе сформировалось устойчивое мнение – что девушки, желающие обладать тайными знаниями и волшебными способностями, взамен продают душу сатане. Время костров и эшафотов было весьма жуткое. «Вижу. Ты знаешь, о чем говорю?» Елена Ярославовна качнула головой. «Я читал об этом в летописях. Страшные события людских страданий. Ведь тогда могли казнить любую девушку за то, что у нее есть родинка, или она родилась рыжеволосой». Ты себе и представить не можешь, сколько женщин нашего рода тогда пострадало. А виноваты в этом двуликие. «Как это?» – Матвей вздрогнул. «Ведь ежевите столько всего нам дали». «Твои предки решили наказать наших мужчин за сопротивление и посеяли среди людей страх перед любой магией. Но ведьмы или знающие всегда обращались за помощью исключительно к окружавшему миру, а колдуни – к энергии, которая не природной стихии». По сути, они состояли на службе у темных сил. Благодаря волкам, ведьмы и колдуньи стали одним и тем же. Двулики хотели напугать наших мужчин. А в результате запустили страшную машину гонений и разрушили много жизней. «Не может быть!» – пробормотал волк. «Почему об этом нет никакой информации?» «Потому что оборотни, осознав, что натворили, попытались все исправить. Но мой народ их не простил». Рот Верхтий ушел в глубину леса, где прожил много столетий, в единении с природой. Шло время, а все менялось. И однажды дерево жизни дало знак, что нам нужно вернуться к людям. Тут и выяснилось, что все забыли об ежевите. Думаю, двуликие сожгли всю информацию о тех событиях, пытаясь забыть о совершенном преступлении. «Теперь я понимаю, почему истинная пара стала легендой». Матвей поднял взгляд, наполненный сожалением на собеседницу. «Но я не виноват в преступлении предков. Поверьте, волки мечтают встретить свою избранную, каждый из нас». «Вы не заслужили природного благословения. Думаю, поэтому с каждым годом ваш рост становится все меньше. А когда-нибудь придет время, и вы исчезнете с земли». В голосе женщины чувствовалась некая холодная отстраненность. Стало понятно, что она говорит слова, которые в ее голову вкладывались много лет. «Но это неправильно». «Вы наказываете тех, кто не виноват в событиях прошлого. Те, кто совершил это преступление, давным-давно покинули этот мир». Матвей покачал головой. «Хранители приняли решение, что теперь ежевите становятся женами мужчин нашего рода. Обе мои дочери уже сосватаны, и тебе лучше забыть о Арине». Елена Ярославовна пристально посмотрела на него. «А если не отступишь...» «Тебе придется пройти испытания, которое назначают старейшины, а потом и хранители. Это может стоить тебе жизни». «Вы пытаетесь меня напугать?» Матвей усмехнулся. «У вас ничего не выйдет. Я буду бороться». «Мама?» – послышался приятный женский голос. А потом в комнату заглянула темноволосая девушка, которую волк уже видел. «Во дворе лежит огромный букет почему-то». «Это я забыл». Альфа поднялся и улыбнулся. Позвольте представиться, Матвей Дымов, а эти цветы для вашей матушки. Мужчина глубоко вздохнул и почувствовал аромат жасмина. Он был притягателен по-своему, но не таким манящим, как запах сирени. «Марьяна!» Сестра Арины кивнула и посмотрела на мать. «Я поставлю цветы в вазу. Положи букет на стол в холле, а ягоды давай сюда и иди к себе. Меня Танюшка у магазина ждет». Мы собирались покататься на велосипедах. Тогда иди. И не забудь захватить с собой телефон. Напомнила Елена Ярославовна. Девушка, быстро попрощавшись, выскочила из дома. Матвей качнул головой. «У вас замечательные девочки. И такие разные. Одна светленькая, другая темненькая». «Так бывает». Женщина пристально посмотрела на волка. «Ты уверен, что хочешь увидеться с нашими старейшинами?» «Встретит тебя там еще хуже, чем я». «В любой момент», – уверенно ответил Матвей. «Тогда мне нужно связаться с мужем». Мать Арины вздохнула. «Не думаю, что он обрадуется новостям». Елена Ярославовна разговаривала с мужем на неизвестном Матвею языке. Он тщательно вслушивался в слова, которые не понимал, и ему показалось, что он слышит древнеславянский. А может, он и ошибался. Альфа внимательно следил за мимикой женщины. Альфа внимательно следил за мимикой женщины, которая оказалась весьма выразительной. По нахмуренным бровям, резкому тону, проскальзывающему шипению, было понятно, что мать Арины весьма сожалеет о том, что судьба привела в ее дом Двуликова. Она что-то настойчиво несколько раз повторила супругу, а потом вдруг протянула Матвею телефон. «С тобой хотят поговорить!» «Это отец Арины!» «Дымов, слушаю». Коротко произнес Волк. «Встречаемся завтра в три». А потом мужчина назвал адрес. Его собеседник говорил спокойно, очень уверенно. И почему-то у Матвея сложилось впечатление, что отец Арины – весьма серьезный человек. «Все понял?» «Да». «Я очень надеюсь, что ты не будешь распространяться о том, что случилось». «Тайна нашего рода должна остаться скрытой от мира двуликих». «Да». Волк кивнул. «Я всё понимаю». Собеседник, не позволив договорить, перебил его. А «Вот и замечательно. А сейчас покинь дом моей семьи без глупостей. Мне необходимо встретиться с вашей дочерью», — сообщил Волк. «Ради неё я проделал весь этот путь». «Нет», — послышалось резкое в ответ. «Сейчас ты должен уйти. Дальнейшую твою судьбу будут решать старейшины. А в этот дом дорога для тебя закрыта». «По крайней мере, пока ты не должен больше встречаться с моей дочерью. Понял?» Матвею безумно не понравился тон, которым с ним разговаривали. И только здравый смысл удержал его от ответной реакции. Волк понимал, что сейчас ему придется наступить на свое самолюбие, принять навязанные правила игры, хотя бы ради того, чтобы встретиться со старейшинами. Он готов пройти любые испытания, лишь бы Арина была с ним. А еще у него невольно возникло ощущение, что Ежевитя рассказала ему не все. «Я вас услышал», – холодно ответил Волк. «В назначенное время буду». А потом он передал телефон женщине. Та сказала супругу несколько слов и поспешила закончить разговор. «Чем занимается ваш муж?» – поинтересовался Матвей. Елена Ярославовна с усмешкой посмотрела на него. «Завтра сам все увидишь». «Я так понимаю, меня ждет сюрприз?» – Матвей ответил улыбкой. «Ну, думаю, меня вряд ли можно что-то удивить больше, чем встреча с вами». «Никто не собирается удивлять. Просто завтра для тебя приоткроются некоторые тайны нашего рода и не более». «Я понял». После этого Дымов поднялся и, коротко попрощавшись, покинул дом марины Как и велел невидимый собеседник. Бросив взгляд на часы, мужчина понял, что до прихода поезда еще есть немного времени. И поэтому, вызвав такси, отправился в отель. Конечно, он сделает все, как сказали. Но посмотреть на избранную издалека ему никто запретить не мог. Сняв чужую мужскую одежду, волк переоделся в свои вещи и завалился на кровать. В голове было множество мыслей, но он не мог задержаться на чем-то одном. Столько удивительного с ним произошло за столь короткий срок, что поверить в правоподобность случившегося было очень, очень сложно. Взяв в руки мобильник, Матвей набрал номер Архипа. «Привет», – поздоровался с ним друг. «Как дела? Да как тебе сказать? Я возвращаюсь. Отправь людей мне навстречу. Время отдохнуть совершенно не будет. Могу создать опасную обстановку на дороге». «Что случилось? Приеду, расскажу». Послышалось в ответ. «Ты с матерью Ариной встречался?» – поинтересовался Архип. «Да». Матвей вздохнул. Ты даже не представляешь, с кем меня столкнула судьба. Заинтриговал. Это не телефонный разговор. Волк дал понять, что ничего рассказывать не будет. Понял. Сейчас же к тебе отправлю ребят. Отлично. До встречи. Закончив разговор, Матпей закрыл глаза, обдумывая завтрашнюю встречу. Никаких указаний по этому поводу не поступило. И Альфа Волков размышлял, стоит ли ему прихватить с собой своих людей Или лучше явиться одному? С одной стороны, с спокойнее. С другой, выражение недоверия к тому, с кем ему предстоит встретиться. Взвесив все «за» и «против», Альфа решил, что отправится на встречу с отцом Марины в одиночестве. По властному уверенному тону было понятно, что он непростой человек. Вот только кто он? Тут вариантов множество, и угадать было просто невозможно. Матвей так задумался, что совершенно забыла времени. Осознав это, волк подскочил с постели и, схватив свои вещи, быстро спустился в фойе. Сдав ключи от номера, он сел в автомобиль и направился на вокзал. Поезд Арины пришел немного раньше. Прятавшись за колонну, он прекрасно видел Марьяну в сопровождении матери, которые стояли на перроне и вглядывались в окна, а потом поспешили к одному из вагонов. Вскоре Матвей увидел Арину. Она была в сиреневом спортивном костюме, который был ей к лицу. Девушка крепко обняла мать, а затем Марьяну. Волк опять отметил сходство сестер, а потом семейство в общем потоке людей направилось к зданию вокзала. И мужчина, провожая взглядом свою избранную, мысленно пообещал ей и прежде всего себе, что они обязательно будут вместе. альфа из серых волков прибыл на территорию стаи весьма отвратительно в Он едва сдерживал свою ярость, чтобы ненароком ни на ком не сорваться. Гаишники словно сговорились, и по дороге его машину и автомобили сопровождающих останавливали несколько раз. Матвей безумно злился, прекрасно понимая, что может опоздать к назначенному времени, а этого допускать было никак нельзя. Первая встреча – самое главное, и на ней он должен появиться вовремя, тем самым дав понять отцу Арины, что его намерения весьма серьезны, и он ни за что не отступится от своей пары. «Пусть приготовит кофе», – попросил он Архипа, который уже ждал его дома. «Все вопросы потом». Матвей спешно поднялся в свою спальню и направился в душ. Чуть позже, переодевшись в идеальную отглаженную белоснежную рубашку, он надел темный костюм, а потом некоторое время стоял перед зеркалом, размышляя над тем, что услышит от отца Арины. Уже было понятно, что ее семья не в восторге от случившегося. Но все же его пустили в дом и согласились на переговоры. Почему? Потому что он был не простым оборотнем, а хозяином огромной территории и вожаком большой стаи? Вряд ли. Потому что он и Арина – истинная пара. Для людей это было неважно. Так почему же с ним согласились на диалог? Все тщательно взвесив, он решил, что это основной вопрос, который необходимо выяснить. Одно было понятно, что не всё так просто. Застегнув на руке часы, Матвей спустился вниз. На журнальном столике уже стоял кофейник, наполненный горячим ароматным напитком, и несколько тарелочек с нарезками. «Подумал, что тебе неплохо будет перекусить». Архип улыбнулся. «Что-то вы долго... Что случилось?» «Да гаишники будто взбесились. Останавливали несколько раз. Кого-то ищут, наверное. Ну, теперь всё позади». «Кстати, ты куда-то уезжаешь?» – поинтересовался Архип. «Да», – кивнул Матвей, делая глоток. «У меня назначена встреча. Нет. Расскажешь, с кем?» «Нет», – мотнул он головой. «Ну и с тобой, естественно, нельзя, да?» В мужском голосе послышалась насмешка. «Архип, это пока не моя тайна. Если смогу, то обязательно расскажу чуть позже. Скажи, это как-то связано с семьей Арины?» да Не стал отрицать Матвей. «Кстати, я тут пошарился по архивам и нашел одну весьма занимательную книжонку. Детские сказки», – сообщил архип «Ей уже очень много лет, и там говорится, что только один род из человеческих имел иммунитет перед волчьим даром и не поддавался воздействию. Правда, он давным-давно вымер». но вот о чем я подумал. А может, все совсем не так? И твоя Арина – их потомок?» Матвей улыбнулся. «Ты веришь в сказки?» «Нет», – мужчина качнул головой. «Но ведь эти истории возникли не на пустом месте. Наверное, надо еще поискать информацию. Поищи», – Матвей поднялся. «А мне пора. Ты скоро вернешься?» «Не могу сказать». Альфа Серых Волков подъехал к месту ровно за пять минут до назначенной встречи. Огромное здание поражало своей монументальностью. Верхушка гиганта из камня и стекла скрывалась где-то в облаках. Матвей спешно поднялся по ступенькам и невольно бросил взгляд на небольшую вывеску, сообщающую, что тут располагается закрытое акционерное общество. А дальше шла многобуквенная аббревиатура. Мужчина сначала нахмурился, а потом вспомнил, что данное сочетание букв ему вполне знакомо. Эта компания занималась добычей и обработкой алмазов. Мысленно присвистнул, даже не представляя, кого тут встретит. Волка здесь явно ждали. При его появлении швейцар услужливо распахнул в дверь и уточнил. «Господин Дымов?» «После короткого кивка...» Мужчина показал в сторону. «Вам сюда». Сопроводив Матвея через абсолютно пустое огромное зеркальное фойе, он вместе с ним вошел в лифт и нажал на кнопку последнего этажа. Волк мысленно усмехнулся, уже понимая, что отец Арины, скорее всего, входит в состав руководства, раз его кабинет располагается в элитном месте. А значит, чертовски богат. Только вот почему его семья проживает в премициальном городке, а дочка снимает квартиру и работает обыкновенным продавцом в книжном магазине. В голове Матвея пазл никак не складывался. Слишком много было противоречий. Тем временем лифт остановился, и дверцы открылись. «Господин Дымов», — сообщил свейцар и пропустил оборотня вперед. Едва матвей сделал шаг, к нему подскочила темноволосая девушка в строгом костюме стального цвета. Поприветствовав, мужчина тихо произнесла «Прошу за мной». Волк шел по огромному фойе, оглядываясь по сторонам. Невольно отмечаю, что тут буквально все было пропитано роскошью. Даже его собственный офис выглядел немного скромнее. Наконец-то, преодолев длиннющий коридор, они остановились перед темно-дубовой дверью. «А вас уже ждут». Девушка быстро постучала, а потом распахнула ее. «Проходите».